Калиостро XIX века Великосветские посетители Как-то в разгар зимы 1800 года, особенно памятные мне по массе трудных дел розысков, выпавших на голову моего гениального друга Ивана Дмитриевича Путилина, сидели мы с ним в его кабинете и вели задушевную беседу. Разговор, в котором мы вспоминали удалые и жаркие схватки с только что пойманными мошенниками и страшными злодеями-преступниками, вдруг перешел на масонство, на массу ложь тайных обществ. Путилин оживился. «Знаешь, доктор, с каждым днем наше высшее петербургское общество все более и более увлекается масонством, этим иноземным фруктом». «Помилуй бог, Иван Дмитриевич», — шутливо заметил я, — «уж не собираешься ли ты сам вступить в какую-нибудь ложу масонов?» Путилин рассмеялся. «Благодарю тебя за столь важное мнение о состоянии моих умственных способностей. Нет, доктор, дело не во мне, а в том, что все эти тайные общества белых, красных, фиолетовых братьев — с их таинственными ритуалами, с их великими жрецами и великими магистрами, кажется мне гораздо опаснее победного шествия скопческого и хлыстовского учений. Эти последние более явны, и цель их прямее. Не то масонские ложи. Ясно, что все эти белые и фиолетовые братья таят в себе какую-то невысказанную тайну и, каюсь... Меня это сильно интригует. Но позволь, Иван Дмитриевич, ведь все эти братья у нас в Петербурге представители хорошего общества, набросившиеся просто на эту модную забаву игрушку с таким же несерьезным легкомысленным жаром, с каким они вообще набрасываются на все, что идет с пленительного запада, начиная с модных брюк, духов, перчаток и кончая французскими романами. Путилин задумчиво покачал головой. — Боюсь, что ты не прав, доктор. Наши братья — винтики, поршни и иные части очень сложной масонской машины. Но кто главная пружина? Где та сила, которая питает и приводит в движение эти винтики, поршни? — Учение? — Учение? «Известный культ, абстрактная теория, не облеченная в плоти кровь, не на двух ногах. Ну, разумеется, есть более яркие, сильные празелиты, адепты-фанатики, организующие все эти различные тайные ложи общества. Путилин не успел ответить мне, как в кабинет вошел агент и подал визитную карточку». — Граф Александр Сергеевич С. — прочел вполголоса Путилин. — Это была громкая фамилия известного аристократа-богача. — Попросите графа. — Отдал он приказ агенту и пошел навстречу важному посетителю. Вошел граф С. Это был блестящий тип истового аристократа, холодного, надменного и, разумеется, самовлюбленного, будзонль до конца своих холеных ногтей лет сорока пяти шести я к вам любезный господин путилин начал он небрежно подавая руку моему другу и вдруг осекся взгляд его красивых холодных серых глаз остановился на мне это граф неофициальный но неизменный и энергичный мой помощник доктор з «Если вам угодно было пожаловать ко мне по делу, вы можете не стесняться, доктор, и говорить так же спокойно и откровенно, как если бы его не было». Невозмутимо проговорил Путилин. А, а а Процедил сквозь зубы великолепный экземпляр из породы тех господ, которые верят в преимущество белой кости и голубой крови. Он слегка кивнул мне головой и, сев в кресло у письменного стола, обратился к Путилину. «Да, я к вам по делу. Я весь внимание ваше сиятельство. В сегодняшнюю ночь из моего письменного стола, неизвестно каким таинственным образом, исчезли восемьдесят тысяч рублей», — начал граф С. «Около часу ночи я приехал из клуба, прошел на свою половину». Вернее, в свои три комнаты, кабинет, спальню и умывальную. Графиня еще не спала. Она пришла ко мне, рассказала, как дивно сегодня пел «Тамберлик» и скоро ушла. Я по своей всегдашней привычке запер дверь кабинета на ключ и остался один, впрочем, не совсем один, а с моим верным догом Ральфом. Мне понадобилось письмо. Я открыл ящик письменного стола. Деньги лежали так, как я их положил, четырьмя пачками поверх бумаг. Я пришел в спальню, разделся и скоро заснул. Проснулся я довольно рано, встал и сел за письменный стол, чтобы проглядеть отчет управляющего одного из моих имений. Открыл ящик стола и крик удивления вырвался из моей груди. Деньги исчезли. Тщетно я перерыл все до последней бумажки. Денег не было, они пропали. Скажите, граф, ваша половина имеет только один вход, именно ту дверь, которую вы заперли на ключ? Только одну. И в нее ночью никто не мог войти? Безусловно, никто. Нужно вам сказать, что мой чуткий док Ральф... Охраняет меня превосходно. Если бы кто-нибудь из прислуги или воров попытался бы даже пошевелить ручкой двери, он поднял бы такой громовой лай, что я, конечно, сейчас бы проснулся». «Где спит ваша собака?» «Как раз в кабинете на ковре у письменного стола». «Ваша собака здорова сегодня? Вы ничего не заметили в ней болезненного?» «Абсолютно ничего». — Ральф весел и радостен, как всегда. — А вы не допускаете мысли, что кто-нибудь, ну, хотя бы из вашей прислуги, спрятался с ночи в вашем кабинете или в иных комнатах? — Нет, не допускаю. Во-первых, док учуял бы врага. А, во-вторых, я после страшного убийства австрийского военного агента при нашем дворе преступления, раскрытого вами же, господин Путилин, взял себе за правило, прежде чем ложиться спать, внимательно осматривать все, буквально все в моих комнатах. Я осматриваю драпи, гардины, заглядываю под шкафы, под кровать. Все это проделал я и вчера». Вы сообщили в вашем доме о случившемся? Никому, за исключением жены. Графиню, конечно, это поразило. О, да, с ней чуть дурно не сделалось. Вы, конечно, понимаете, господин Путилин, что мы взволнованы не пропажей этой незначительной суммы, а таинственностью этой пропажи мы стало быть незащищены в нашем доме от появления неведомых злодеев проникающих через запертые двери вот я и решил обратиться к вам с большой просьбой расследовать это темное дело путилин несколько минут помолчал что то обдумывая хорошо граф нехотя проговорил он я не считаю себя вправе по долгу службы «Отказывать вам в этом хотя... что... хотя...» Удивленно поднял брови граф С. «Хотя... я страшно занят в настоящее время. Я должен посетить ваш дом, чтобы лично осмотреть место преступной кражи. Вы позволите приехать к вам вдвоем с доктором?» «О, пожалуйста...» Вставая и прощаясь, ответил аристократ. «Когда мы остались одни, я обратился к Путилину». «Не правда ли случаи не из обыкновенных?» «Сверхъестественный, доктор!» — усмехнулся он. Не прошло и получаса, как тот же агент подал Путилину новую карточку. На ней стояла «Князь Владимир Андреевич Д». «Ого!» — вырвалось у Путилина. «Что это сегодня за сиятельные посещения?» — прошептал я, сильно заинтересованный. Вошедший князь Д. являлся полной противоположностью графу С. Чрезвычайно милый и любезный, с добрым открытым лицом, живой до удивительности, несмотря на изрядную толщину. «К вам, дорогой господин Путилин, к вам, краса и гордость русского сыска!» Затрубил он, протягивая руку сначала Путилину, а потом мне. «Черт знает, что такое!» «Садитесь, князь, успокойтесь. В чем дело? Что случилось?» «Да пакость, говоря откровенно, преизрядная, сегодняшней ночью...» «Вас обокрали, князь?» Симпатичный толстяк вытаращил на путили на глаза. А, «А вы почему это знаете?» «Я должен знать всего понемногу. Что же у вас похищено, князь?» «Собственно, не у меня, а у моей жены». У нее украдены бриллианты и другие драгоценности на очень солидную цифру. Благоволите, князь, рассказать мне, как было дело, все подробно. Вчера мы возвратились с бала около трех часов ночи. Жена направилась к себе, я к себе. Вдруг я вспомнил, что забыл ей передать одно важное известие. Когда я вошел в будуар, камеристка уже помогла жене раздеться и облачиться в пеньюар. Я застал жену за тем, как она складывала свои драгоценности в футляры. Передав ей то, что было надо, я пожелал ей покойной ночи и ушел. Я слышал, как она заперла изнутри дверь на ключ. Утром, часов в двенадцать, только что я собрался ехать на экстренное заседание совета, как вдруг является ко мне княгиня. Она была страшно взволнована, бледна, растеряна. «Мой друг», — сказала она мне, — «у нас несчастье, у меня исчезли бриллианты». Как? — воскликнул я. — Когда? Каким манером? Я проснулась, и прежде чем позвонить камеристке, подошла к туалетному столу. Футляры были пусты. Толстяк-князь в волнении прошелся по кабинету Путилина. — Так как ночью уйти к моей жене никто не мог, ибо дверь была заперта на ключ, что выходит, что единственным человеком, на кого может пасть подозрение в похищении бриллиантов, являетесь вы, князь улыбнулся Путилин. «Честное слово, дорогой господин Путилин, это так!» Шутливым пафосом воскликнул симпатичный князь Д. «Но так как все-таки бриллианты своей жены я не похищал, то то я должен помочь отыскать настоящего вора. С большим удовольствием сделаю это для вас, князь!» По уходе князя я обратился к своему славному другу, Однако какое странное совпадение. В одну и ту же ночь две таких крупных кражи. Две. Я не поручусь, что сегодня или завтра ко мне не поступят новые заявления. Усмехнулся он. Признаюсь, тебе предстоит трудная задача раскрыть эти преступления. Сколько я понимаю, они совершены чертовски ловко, таинственно. Ты прав, но только отчасти, доктор. Самое легкое в этом деле... — Отыскать похитителей. — Как? — перебил я Путилина. — Ты находишь очень легким делом отыскать похитителей? — Прошу не перебивать меня, доктор. — Да, — говорю я, — самое легкое — отыскать воров, но самое трудное — отыскать то место, то лицо, куда попали деньги и бриллианты. Я ровно ничего не понял из этого объяснения моего друга. — Бог с тобой друже, ты постоянно любишь угощать меня загадками.